Глава тринадцатая. Матвей. При входе в универ глянул на свою временную девушку. Вика радовалась нашему союзу, будто щами отравилась, и сейчас её стошнит. Брови нахмурила, плечи втянула, а вздыхала так как «мама, не горюй». «Эй, страдалица, сопровождать меня на похороны ты пойдёшь вне конкуренции». Я приостановился и обнял колючую девушку. «Лучше б туда, чем влюблённость играть». Простонала она. «Что за девчонка? Кусаться научилась, а актёрство не грамма». Придётся нам отрепетировать. Совсем ты плоха для невесты. Мимо проходили мои однокурсницы, и я, для пущей доказательности, зажал свою проблему и спасение. Так и значится оно у меня два в одном. Пока проблем от неё больше, а вот спасение маловато совсем. До начала пары оставалось немного времени, но хоть чего-то же нам надо начинать. Нет, не с того, что я её обдурил. Рыжая размечталась меня прикрыть только на праздники, но не могу уже запрещать помечтать. Пусть то хочет, то и думает, лишь бы на пользу. И потом, чтоб не взбесилась, когда поймет, что ловушка захлопнулась на месяц, если не больше. И потом, чтоб не взбесилась, когда поймет, что ловушка захлопнулась на месяц, если не больше. Ну что еще?» Уныло прозвучало от нее, когда подвел нас к окну, чтобы никто не подслушал. «Репетиция любви и страсти. Прикольнулся я. Других мест для этого нет? Обязательно здесь и сейчас?» «Нет, ну вы поглядите на нее. Сейчас свою гримерку попросит. Запишет меня в плотный график встреч. Ты моя девушка, Вика». «Да», — я прикрикнул для кучки студентов, проносящихся мимо. «Где захотел, там и моя». Зеленые глазища у девчонки в шары превратились. Хоть бы не грохнулась в первый наш день. «Моя» в смысле временно. Поправился я. Рано мне ей рисковать. Нам нужно выглядеть правдоподобно. Вот представь, как я смогу тебя от ростика отмазать, если буду сопеть по баранье?» Она присмотрелась ко мне, задумчивым взгляд её стал. «Хочешь сказать, что я соплю?» «Нет, блин, на шею мне прыгаешь». «Такого же не было». Отреклась возмущённо. «Вот и зря, вот и зря. Лучше прыгала. Или это, не скалилась, не рычала, не выдёргивала руку. Хоть бери, доведи её на мастер-класс Катюше». Вот уж кто сыграть способен на ура. Ладно, поняла. Она кивнула, соглашаясь. Только мне настроиться же нужно. Это тебе легко, опытному бабнику. А я даже ёлку в школе сыграть не смогла. Пока стояла посреди сцены, чихнула, и все декорации завалились на пол. Я знал, что случай тяжелый Но мы не сдадимся, пока не утонем. Вика, попробуй прямо сейчас на меня посмотреть, как на своего парня. Вспомни кого ты, что ли. Кого? Прости-ка только могу. Я же ни с кем еще не встречалась. Ничего себе дает дикарка. Да ладно. Не шутишь? Призналась только для дела, но тебя не касается. В конце Вика вспыхнула. Для дела так для дела. Напустил я серьезности. А что еще ты не делала ни с кем? мэт Ну вот, опять зарычала. Это что ж получается? Мне во временные девушки досталась невинная дикарка. За какие такие грехи? Окей, проехали. Не стал дальше выпытывать тайны у рыжей. Я понял, что не только тебя спасу, но и дам потренироваться на мне. Чёрт, да тебе повезло же со мной. Но не мне. И не мне. Мою мысль повторила. Или это была не мысль, а я вслух её ляпнул. Для ускорения первой репетиции пришлось прервать наш бесконечный спор. Кто больше от кого пострадал, кому повезло и кому целоваться вновь захочется. Ой, в этом я точно проспорю. Поди рыжий, только кусаться охота. И еще мешало кое-что. Зачем она такой милашкой уродилась? Стоит вся из себя грудь вперед, ванилькой пахнет, губы облизывает, до да глазами стреляет. Стоп. Ты чего делаешь? Снимаешь меня? Нет же, влюбленность показываю. И густо-густо покраснела после моих слов. Тогда давай сейчас по-другому попробуем. Представь себе самый вкусный кексик. Можно с посыпкой. Ммм, тает во рту. Вот я и есть твой кекс. Вика шумно сглотнула, значит, представила. Ты шоколадный? Осторожно спросила. А какой же еще? Вдобавок привлекательный, обаятельный и очень аппетитный. Смотри на меня и радуйся, что я есть у тебя. Предвкушай, что скоро меня съешь. Вдыхай, прикасайся. Цел... Тьфу, ты сам себе рот уже прикрыл. Учти, только для роли буду, в другое время даже не надейся. Вика встряхнула головой, и огненно-рыжие пряди рассыпались по плечам. Направила на меня зельноглазое внимание, забавно хлопая ресницами и... И даже улыбнулась. Натянутость в ней еще ощущалась, но уже елкой не была. Чихнет, я поймаю, не дам ей пасть Вот так и улыбайся до следующей перемены. Посоветовал я ей. Поведу невестушку папе показывать. мэт я еще не готова. Мы мало тренировались, мне же репетировать надо три дня. Угу, отсрочки не прокатят. Надо было раньше соглашаться стать моей невестой. Теперь уже в процессе все будем осваивать. Завтра годовщина универа, это я напоминаю, если что. Вике в обалдевшем состоянии я помощь оказал, так и втолкнул невесту к ее первому курсу прямо в лекционный зал. Эх, и контрольной же надо. Любимая, я буду ждать тебя. Все студенты на меня обернулись, кроме одной. По-моему, Вика снова чихнула. Зачем-то же она полезла под свой стол. Друзьям похвастался, что птичка у меня. Я справился. В ловушке, рыжая. Удача снова ко мне благосклонна. Если у вас взаимовыручка, так тебе тоже придётся напрячься. Не торопился меня Тим поздравлять. Ой, да что там, ерунда с ботаном. Мелочь по сравнению с моей бедой. Это же и к родителям её пойти придётся. Лев задумчиво добавил. Не, ей всё равно мне больше помогать. Я-то выкручусь, что там сложного? Не видел я проблемы никакой. Смотри, как бы не оказалось, что ты, а не она в ловушке. Мы со Львом до последнего не верили, что Вика сдастся. Видимо, прижала девчонку серьёзно. тем любит всё преувеличивать. Но я же видел Ростика. Дунуть, плюнуть, улетит. А разве я могу не понравиться родителям? Да мама Вики выбежит на с пирогами, будет встречать с распростёртыми объятиями. Мигом забудет про всяких ботанов. Ну а я... И пирог поем, и вроде как помог. Лучшего временного жениха карке не найти. Мэтт в одном экземпляре. Вика. Лина, спасай. Я попала в такой переплет, что конца и края не видно. Подлетела к обедующей подруге. Что опять? Подскочила она от испуга и вскинула на меня оторопевший взгляд. Я стала жертвой мошенничества. Меня вынудили стать невестой. О, все-таки окрутил тебя наш сердцеед. Расслабившись, продолжила жевать сэндвич. Он не оставил мне выбора. В ход пошли шанташи и угрозы. Раздраженно стукнула по столу и зыркнула на любопытных студентов убийственным взглядом. «Чем взял? Безграничной властью?» — хмыкнула подруга. «Ею, родимой Отцом припугнул. Сейчас предстоит знакомство с ним». Снова почувствовала этот скользкий страх. у у попала ты, сестра!» — протянула Лина, запивая жалость ко мне стаканом сока. «Этот брачный аферист теперь не даст мне покоя». Не разделяла я её спокойствия. «На этой дурацкой годовщине универы его мама и папа будут. Что мне делать?» «Дави на жалость. Проси денег из за зачёты», — усмехнулась она. «Чего?» — глупо на неё уставилась. «Чего-чего? Вытяни ладошку и скажи, Христа ради, войдите в положение, дайте закончить универ». «Хватит смеяться, блин!» Вспыхнула я, отбирая у хохотушки булочку с джемом. «Ну что я могу тебе сказать?» Перевела на дыхание. «Качать права уже поздно, так что надевай фату и исполняй горловое пение, чтобы угодить всемогущему ректору. Спасибо, Лина. Ты меня так выручила. Что б я делала без твоих советов?» Надула я губы от иронии. «Твоя задача – убить наповал». Получила еще одно дружеское наставление. «Дерзай, подруга. Вы с Мэттом справитесь». Он придёт тебе на выручку и станцует балетная па. «Ясно всё с тобой». Демонстративно вернула булку и расстроенно выдохнула. «Ты со своим отличным настроением не даёшь мне даже погоревать нормально». «Рано горевать!» Водушевлённо воскликнула девчонка. «Может, ректор на самом деле душка под прикрытием?» «Мы говорим о семье Гордеева, Лина. Этому бабуину явно чьи-то гены достались. Угадай, чьи из трёх раз «Тогда начинай читать молитву». Прикусив насмешку, негодница пожала плечами. «Так, всё». Взглянула я на время. «Пора на плаху. разрешить откланяться». «Удачи», — улыбнулась подруга. «Не позволяй эту командовать. Именно от тебя зависит ваше будущее». Обрадовала. Напоследок закатила я глаза. Кабинет у ректора шла медленным шагом, оттягивала как могла. Даже зацепилась взглядом за кнопку пожарной сирены и подумывала испытать удачу. «Ну а чё?» Все средства хороши. Гордей уже можно быть придурком, и никто не осуждает. О, а вот и он, бандит с большой дороги, лёгок на помине. Стоит, дверь отца подпирает, улыбится как дурачок, бивни сушит. Ну, наконец-то, где ты ходишь, суженая моя? Ещё и руки для объятий раскинул. Одной удачей тут не отделаешься. Искала выход. Отодвинула его грабли и осмотрела дверь, за которой таилась страшная и неизбежная. «Выход откроется, когда батька одобрит». Не спросив моего позволения, переплел наши пальцы и зашел в кабинет. «Сделай лицо проще, Некрасова. Ты влюблена и счастлива». «Проходите, вас уже ждут», — кивнула помощница ректора, заодно досконально изучаемую внешность. «Грудь колесом, Вика, улыбка до ушей», — шепнул мне на ухо Матвей. «Пошел ты!» — тихо процедила я сквозь искусственный оскал. «Люблю, когда ты так шутишь». Громко рассмеялся он, отворяя дверь, изводя меня в клетку. А вот и мы. Так, мне нужен нашатырь. Уже в глазах темнеет. Рад видеть. Встал со своего кресла ректор после нашего приветствия. Проходи, садись, Вика. Хочешь чай или кофе? Нет, спасибо. Чёртов рот еле открывался. Волнение подступило к горлу и перекрыло дыхание. Да, пап, не надо, мы всего на минутку. Незаметно сжал мои пальцы Мэтт. «Тебе не предлагаю», – пробурчал мужчина, поправляя пиджак и возвращаясь в кресло. «Ну что, Вика, готова к завтрашнему дню?» Вновь широко улыбнулся. «Ещё как готова», – затороторил Гордеев, обнимая меня за талию и прижимая к себе. «Самое лучшее платье выбрала, будет сиять моя звёздочка». «Я не тебя спрашиваю», – испепелил его взглядом отец. «Готова». Покраснела как рак. «Мы с мамой Матвея очень ждём, хотим познакомиться с тобой поближе». «Помогите, сердце останавливается». «Спасибо». «Стыдно, но это всё, что я могу». На более развернутый ответ нет сил. Последние удерживают сердце от остановки. «Я же говорил, что она у меня скромная». Заступился Мэтт, сводя моё мычание в шутку. «И это очень хорошо», – хвалебно промолвил ректор. «Тебе стоит у неё поучиться». «Я уже учусь, пап». И делаю большие успехи. Да, моя умница. И взгляд, гарантирующий мне убийство, если не поддакну. Да, он молодец. Брякнула я. Матвей замечательный. Несите Оскар, и я заслужила. Надеюсь, хотя бы у тебя получится образумить этого парня. Благосклонно изрек мужчина, любуюсь нами как красивой картиной. Легкий щипок за мою попу, и я мгновенно выдаю. Я постараюсь. Ну и хорошо. Принял мой ответ ректор и указал подбородком на выход. «Можете идти на пары, не буду вас задерживать». Вежливо попрощавшись и покинув камеру пыток, я, недолго думая, прижала Гордеева к стене. «Еще раз тронешь меня, и я за себя не ручаюсь». «А ты не тормози так, чуть не попались». Нервно протер лоб. «Я сделала все, что могла». Возмутилась я. «Завтра, чтобы не сводила с меня глаз и всем нараспев говорила о своей любви». И, осознав, что переборщил с приказами, мягко добавил. «Хорошо, золотоце моё». «Быстрее бы это всё закончилось», — взмолилась я, уходя от настырного примата. «Буду ждать тебя, любовь моя». Тьфу. Троиточие. «Какая ещё годовщина универа? У вас завтра с Ростиком театр!» Сердито произнесла мама, когда я снова отказалась. «Я не могу не пойти, нас пригласили». «Кого нас?» сощурила она в подозрении глаза. «Меня и моего парня». И почти не мешкалась. «Какого еще парня?» фыркнула мама. «Не выдумывай, вчера еще никого не было». «Был». Вздернула я подбородок. «И не раз пыталась вам с тетей Фаей об этом сказать, но вы заладили обе ростик да ростик». Изобразила доставучую кабаниху. «Не прокатит», закачала головой мама. Отмазка не сработала. «Я говорю правду». Его зовут Матвей, и мы учимся в одном университете. Он сын ректора, и мы завтра должны присутствовать. Все выложила, ну почти. Ах, ну конечно, сам ректор пригласил, да? Да. Хватит выдумывать, Вика. Я говорю правду. Эй, вы чего раскричались? Вошел в комнату папа. Она не хочет идти на свидание с Ростиком завтра. Обвинила во всех смертных грехах. Пап, скажи ей. Сделал я голос полным мольбы. У меня завтра важное мероприятие в универе. Меня там ждут. Его нельзя отменить. — Настя, ну... — перевёл он убеждающий взгляд на маму. — Универ важнее Ростика. Удивительно, как внезапно появилось это мероприятие. Поджала она губы. — Ладно, так уж и быть. Театр подождёт. Фух. Папа мой супергерой. Успокоившись, что выиграла себе целый день без ботанов, к утру была при полном параде. Красивая, накрахмаленная, с цветочком в волосах. «Улыбайся, красавица!» – приобнял меня расфуфыренный Мэтт. «Соломон на нас смотрит». «Ну, в бой». Матвей. Я мысленно порадовался перекошенному лицу Соломона. Думал, что быстро нас облапошит? Да как бы не так. Невеста под боком икает от страха, но главное есть она у меня. «А может, мы там вон постоим себе тихонько?» Вика рукой показала на дальний угол банкетного зала. Если ты собралась со мной зажиматься, тогда я не против уединиться. Для невесты не жалко. Серьёзно, не против. мэт ты совсем дурак? Шикнула на меня и потянула в центр зала. Попробуй ещё пойми её. Хочу туда, не знаю куда. Мы остановились возле фуршетного стола. Вика вертела головой, разглядывая нарядных преподов. А у меня появилась возможность безопасно для здоровья рассмотреть вблизи свою временную пару. Что могу сказать? Рыжая выполнила часть договора. Совсем далёк был её наряд от привычного вида. Сегодня она казалась какой-то воздушной, сияющей, яркой. Вот сам не знаю зачем, я глазами поплыл от её собранной наверх прически, скользнул по красивому личику и дальше выхватывал каждый изгиб в облегающем платье. Туда смотреть тебе запрещено. А? Поднял глаза, которые застряли в декольте у дикарки. Как думаешь, нам поверят? Она переключилась быстро на свои волнения. А я переметнул взгляд на слегка тронутые блеском губы. «Эти губы манили меня. С чего бы нам не верить?» – произнёс растерянно. Для большей убедительности, только для этого, потянулся обнять её, захотелось понюхать невесту. И как гром ударил рядом голосами. «Это мой сын с невестой!» Отец подошёл с делегацией из нескольких мужчин и женщин. «Надо же, как похож на тебя! И невеста хорошенькая! Скоро внуков подарят!» Мы с Викой замерли с приклеенными улыбками, кивая на всё, совсем соглашаясь. И не я, а она стиснула мою руку, сильно сцепив наши пальцы. Делегация начала отходить, многие уже заметно подвыпили на празднике, разболтавшись слишком. Фух, по-моему, пронесло. Вика выдохнула мне в плечо. Но она рановато расслабилась, даже не догадываясь, что среди делегации была особенно внимательная женщина. «Мам, как и обещал, знакомлю. Это и есть моя Вика». Рыжая ойкнула снова мне в руку, вцепившись. «Думала и не дождусь». «Чего же вы скрывались?» – заулыбалась мама. «Так мы это, скрытные». Нашёлся я и подбил плечом невесту для её ответа. Матвей просил помалкивать, для вас сюрприз берег Затараторила она с перепуга. «Вы смешные какие-то». Мама не сводила с нас глаз. «Влюблённые, все на своей волне. Ничего, так бывает. Но раз уж познакомились, то жду Вику к нам в гости». «Матвей, ты понял? Не затягивать». «Так Вика же сама мечтала к нам в гости. Давно умоляла, но я держался». «Да-да», — закивала рыжая. «Матвей мне запретил к вашему дому подходить. Навсегда». «Сын, ну ты как дикарь, ей-богу». С упрёком в меня прилетела. «Вика, ты вдруг что, жалуйся нам на него? Лично я тебя приглашаю». Вика покосилась на меня и нервно кивнула. «Мам, мы придём, придём». Я сказал за двоих. Ректор вышел на сцену речь толкать, и мама с обещанием, что к нам еще подойдет, прошла дальше места занимать. Во время концертной программы мы держались рядом. И потом водил свою невесту, чтобы быть у всех на виду. Соломон чернее тучи ходил мимо нас, а шпыхтел раздраженно. Давай пока здесь потусуемся. Я подвел Вику к столам с напитками. У меня от улыбок уже в горле пересохло. Подтянулась она за соком, жалуясь на роль моей невесты. Подожди, я подам. Решил же включать джентльмена, значит, надо разок хоть попробовать. Взялся за стакан и дрогнул рука. Со спины меня обхватили. мэт дорогой, я соскучилась». «Чего? И кто бы это?» «Катюша прицепилась». «Отстань от меня», – смахнул дуру липучую. «В спальне ты не говорил со мной грубо». Надула она свои губы обиженно. С нами рядом стояли ещё студенты и парочка преподов. Всех наша троица привлекла. «Караул. Легенда под угрозой». «Катюша, ты перепутала место, наверное? Здесь банкетный зал, в другом месте спят». Вышла вперёд Вика. Вот уж не ожидал от рыжей. «Да, проспись пойди, от всякое Это я громче сказал, якобы шутка такая. «Зачем ты так со мной, Мэтт? Ведь я же тебе верила, а её...» Катюша на мою пару показала. «Её ты назвал чудовищем, а меня красавицей своей». «Блин, вор разошлась актриса Соломоновская». Она пьяна. Сам видел, как хлистала из горла. Вообще алкоголичка. Оправдывался я перед людьми. Спасло только, что мои родители в этот момент на нас не смотрели. Девушка, вам бы на свежий воздух. Рыжая снова включилась в игру. Но, видимо, этим и попала под раздачу. А тебе в туалетную комнату самое время сходить. С презрительным прищуром сказала Катюша. И в тот же момент она споткнулась в сторону Вики с полным стаканом вишневого сока. «Ой-ой!» Светлое платье моей временной невесты заляпалось багряными пятнами. И лицо от гнева тоже покраснело. «И я убью её! Это моё самое новое платье!» «Полгода копила на него!» – зашипела Вика и начала надвигаться на Катюшу. А подсадная утка расплылась в добродушной улыбке и распахнула руки в ожидании. «Ну давай, давай, покажи себя чудовищем. Нам с мэтом будет потом хорошо». «Вика, она провоцирует. Куплю тебе два новых платья». Зашептал я на ухо дикарки. Резко уйти или осадить Катюшу я уже не мог. Мама с другого конца зала на нас повернулась и парочка любовалась. Нашла время. И неподалеку Соломон ухмылялся в усы. Жучара хитрющая. Вика тоже схватила стакан с соком и сжимала его, глядя в упор на Катюшу. «Невеста, не делай этого!» прохрипел я, хоть и понял бы ее, девка из клуба нарвалась. «Ты же вообще ему не нужна!» Пропела гадюка, двигаясь ближе ко мне. Оттолкнуть одну, вытянуть из зала вторую, разрушить идиллию. Новый план в голове заработал, и я уже потянулся к своей необузданной паре. Но Вика не далась, вместо того двинулась на Катюшу. Это конец. Я мысленно уже хранил репутацию себя, ректорская расправа плачет по мне. Как в замедленной съемке видел, как две девушки столкнулись, еще немного и дикарка выполнит свой любимый приемчик. На меня лично не раз выливала напитки, это любит она». «Фу, ну и духи у тебя отстойные, красавица!» Выдала ей Вика и залпом выпила свой сок перед её лицом. поддержи лучше стакан, пока мы с любимым потанцуем». э Катюша выпала из роли, оказавшись со стаканом в руке. Я и сам не поверил ушам. «А уж что говорить, когда невеста и правда ко мне подошла!» «Ты просил, а я готова!» «Мне досталась самая невероятная невеста!» – рассмеялся я, опуская приставку «современный». Подхватил Вику на руки и так и понёс к танцующим парочкам. Выпускать отсюда до конца вечера уже не собирался. В танце с ней я только мог вдыхать аромат огненно-рыжих волос, прикасаться к девушке и обещать себе, что это для дела. Такая роль, я ни при чём. А в голове продолжала крутиться, как ловко эта девочка поставила Катюшу на место и спасла меня. Мне кажется, или я только начал узнавать свою дикарку с другой стороны?»